Встреча с русалкой стоившая жизни самураю. В море, омывающем провинцию Муцу, не раз вылавливали диковинных рыб. Во времена императора Го Фукакусы, 20 -го дня 3 месяца 1 -го года эры Ходзи, на побережье Цугару видели люди русалку. Сноска. Го Фукакуса, японский император, находившийся на престоле с 1247 по 1259 год. Первый год эры Ходзи. 1247 год. Сказывают, будто на голове у нее был алый гребень, как у петуха. Лицом же она походила на прекрасную девушку. Плавники ее отливали лазурью. Чешуя сверкала, точно золото. Тело источало сладостный аромат, а голос, тихий и нежный, был подобен флейте-жаворонку. Сноска. Флейта-жаворонок, вид флейты, звучание которой напоминает пение-жаворонка. Жил в тех краях человек по имени Тюда кинай смотритель прибрежных поселений княжества Мацумая. Сноска Мацумае прибрежная часть полуострова Асима, юго-западная оконечность острова Хоккайдо, где к середине XIV века появились первые японские поселения, а в начале XVII века образовалось княжество Мацумае, находившееся в вассальной зависимости от сюгунов Токугава. Как-то раз объезжал он подведомственные ему деревни солнце было уже на закате когда кинай вместе со своей свитой сел в лодку в бухте сэккава не успела лодка отплыть от берега на восемь те как поднялись белопенные волны во все стороны полетели разноцветные брызги и из моря вынырнула русалка лодочник не на шутку перепугался а все остальные и подавные едва не лишились чувств от страха один лишь кинай не растерялся живо достал свой короткий лук и выстрелил в русалку стрела его попала в цель и русалка скрылась под водой в тот же миг волны на море улеглись и лодка благополучно достигла берега возвратясь домой кинай стал держать отчет о своей поездке перед советом старейшин и в числе прочего упомянул о русалке, которую ему удалось подстрелить в бухте Сыкыкава. Услышав об этом, старейшины воскликнули. «Ну и ну! Не каждому выпадает такая удача. Завтра же, улучив удобный момент, мы доложим об этом его светлости». Тем бы дело и кончилось, если бы не самурай по имени Асаки Хекуэмон, отвечавший за охрану замка. Был он человеком чванливым и упрямым, а потому в свои 40 с лишним лет так и не обзавелся женою и вечно ходил с надутым видом. Однако по праву принадлежности к семье наследственных вассалов Сегуна и в память о заслугах его отца Хекунодзю Он пользовался почетом, получал высокое жалование, и окружающим по неволе приходилось сносить его выходки. Услышав рассказ Киная о русалке, Хекуэмон поморщился, давая всем понять, что не верит ни единому его слову. «Я бы не стал докладывать его светлости о том, чего не видел собственными глазами», — нарочито громко проговорил он, — обращаясь к сидевшему в дальнем конце зала слепому рассказчику. «Всем известно, что у птицы есть крылья, а у рыбы — плавники. Эти твари весьма проворны, когда дело идет об их жизни, и так просто в руки не даются. У меня в саду вырыт маленький пруд шириною в 4-5 кенов, не больше. Я держу в нем золотых рыбок». На днях я принялся для потехи стрелять в них из игрушечного лука, выпустил более двухсот стрел, и что же, ни одна не попала в цель. Как видите, даже эту живность убить совсем непросто. На свете не существует ни оборотней, ни чудес, все это выдумка. Не удивляемся же мы тому, что у обезьяны красная морда, а у собаки четыре лапы. Сноска. «Слепой рассказчик». В феодальной Японии князья Даймё брали к себе на службу рассказчиков, в обязанности которых входило развлекать своих господ разного рода историями – военными, сказочными и прочее. «Кэн» – меры длины, равные 1,81 метра. В ответ на эти разглагольствования глава службы тайного надзора Нода Мусаси возразил, «Вы рассуждаете так потому, что подходите ко всему необъятному миру с мерками своего поместья. Между тем в горах и морях а за десятки тысяч отсюда наверняка водится немало диковинных существ. А сколько всяких чудес случалось в старину?» Известно, например, что во времена 17-го императора Нинтоку в земле Хида на свет появился младенец с двумя лицами. Сноска. Во времена 17-го императора Нинтоку. Здесь Сайкаку допускает неточность. Речь идет о 16-м по счету императоре Нинтоку, который по преданию правил на протяжении 87 лет. С 313 по 399 год. При императоре Тэму в одном из горных селений Тамбы родился бык с 12 рогами, а во времена императора Момму, 15-го дня 6 месяца 4-го года эры Кыюн, в нашу страну из-за моря прибыл демон ростом в 8 Дз. Толщиною вдзю и двасяку с тремя лицами. Если подобное случалось в старину, почему в наше время нельзя встретить русалку? Сноска. Император Темо. Сороковой по счету император Японии, правивший 673 по 683 год. Упоминание о 12 рогам быке встречается в летописно мифологическом своде Нихон Секи, Аналы Японии. 8 век. Император Мому, 42-й японский император, находившийся у власти с 697 по 707 год. 4-й год эры Кююн соответствует 707 году по европейскому календарю. Сяку, мера длины, равная приблизительно 30 сантиметрам. Хекуимон побледнел, однако заметил в свойственной ему манере. И все же было бы славно, если бы кинай Дона, раз уж он сподобился подстрелить русалку, привез ее с собой в качестве трофея. Щидя самолюбие Киная, кто-то из присутствующих поспешил перевести разговор на другое, но вскоре заступила на дежурство ночная стража, и все разошлись по домам. Люди на свете разные, вот и после этого разговора одни осуждали Хикуэмона, другие же смеялись над Кинаем. Но и гораст, мол, на выдумки, не в силах снести обиду, Кинай задумал было убить. Хекуэмона, но сразу оставил эту мысль. «Нет», — сказал он себе, — «тогда все вокруг станут еще пуще надо мной глумиться, а я сойду в могилу, заслужив себе славу Краснобая». Долго маялся и влача безрадостные дни, и, наконец, решился. «Коли не изменило мне еще самурайское счастье, я отыщу русалку, чтобы все убедились в правдивости моих слов» и пусть негодяй Хекуэмон не ждет от меня пощады в тот же день кинай в покинул свою усадьбу и отправился к бухте эккаава там он нанял рыбаков щедро отделил их деньгами и велел поскорее забросить в море большие сети но выловить русалку им не удалось опечалился кинай стал молить богов повелевающих водной стихии чтобы они сжалились над ним, но молитвы его не были услышаны с утра до вечера бродил кинай по побережью разгребая водоросли и вздрагивая каждый раз при виде прибитого к берегу дерева мысль о тщетности поисков повергала его в отчаянии, и вот однажды, почувствовав тяжесть в груди, он взобрался на высокую скалу и, глядя на солнце, спешившее скрыться на западе, там, где простерлась чистая земля, скончался. Сноска. Чистая земля. Буддийский рай, находящийся к западу от нашего мира. Увы, жизнь его и стаяла, точно пена на воде. Рыбаки сообщили властям мацумае о смерти Киная, но плакать его было некому, за исключением единственной 16-летней дочери. Матушка ее занедужила и умерла год назад пору осенних дождей. Теперь, потеряв еще и отца, девушка осталась одна, денешенька на всем белом свете. Взглянув в последний раз на милого батюшку и отправлюсь с ним вместе в мир иной» решила она и выбежала из дома. Между тем в доме Киная жила молодая женщина по имени Мари, прислуживавшая ему в спальных покоях. Не забыв милости своего господина, Мари, не раздумывая, бросилась вслед за девушкой. Как ни торопились они, ночуя где придется, то в поле, то на морском берегу, добраться до бухты, где Кинай встретил свой последний час, им удалось лишь к концу третьего дня пути. Приникнув к телу отца, девушка залилась слезами. Горе ее было безмерно. Она воздевала руки к небу, припадала к земле, билась точно в судорогах, не страшась насмешливых людских взглядов. Наконец, наплакавшись в волю, женщины подняли мертвого Киная на руки и приготовились вместе с ним броситься со скалы в море. Но их остановил Нода Мусаси, Прибывший сюда по приказу его светлости. Что вы делаете? крикнул он женщинам. Разве вы не знаете, что Киная погубил его недруг? Отец умер своей смертью, возразила ему девушка. Тогда Нода рассказал им, что Кинай умер, не стерпев оскорбления, нанесенного ему Хекуемоном. Узнав об этом, девушка со слезами молвила. Этот. «Хекуэмон давно уже добивался моей руки, но отец всякий раз ему отказывал, вот он и затаил на него злобу. Какая низость! Я должна отомстить хикуемону за смерть отца!» Женщины пустились в обратный путь, но теперь уже не одни, а в сопровождении Ноды Мусаси. Чтобы они смогли осуществить задуманное, нода, заручившись согласием своего господина, прислал им в помощники Ронина Масиду Цихея. И вот, когда Хекуемон возвращался с прогулки в горах, Дзихей выскочил из засады и, назвав свое имя, поразил его в правую руку. Не успел Хекуимон выхватить меч левой рукой, как дочки Ная бросилась на него с копьем. Он попятился назад, но тут подоспела Мари и нанесла ему удар в самое сердце. Исполнив свой долг, дочь Киная заперла ворота усадьбы и в ожидании решения совета старейшин стала готовить себя к совершению сэпуку. Сноска. Сэпуку. Вспарывание живота. Ритуальное самоубийство. То же, что харакири. Не всякая женщина отважилась бы на такое, но ведь недаром была она дочерью самурая. На следующий день старейшины собрались на совет, и все присутствующие от высших до низших чинов осудили Хикуемона и высказались за то, чтобы дом его был уничтожен. Дабы род Тюдо не прекратил своего существования, дочь Киная обязали взять себе приемного ребенка, каковым был объявлен Сакунодзио, младший сын самурая и Муры Сакуэмона. Что же до наложницы Мари, то в награду за проявленную ею доблесть она была выдана замуж за самурая Тои Итидзиэмона, младшего чиновника службы надзора. Так что судьба ее устроилась наилучшим образом». А спустя 50 дней среди ночи пришло известие о том, что в бухте Китаура, где стоит святилище Касуга-Медзин, выловлена диковинная рыбина. Это была та самая русалка, потому что из тела ее торчала стрела, выпущенная Кинаем. Все несказанно обрадовались этой вести, а Кинай посмертно покрыл себя неувядаемой славой.